Глава 15. Боевая баржа «Огненный трындец». Палуба номер 7. Зона складов. Передний склон вспух. Металлические пластины вздыбились, выпуская нечто на свободу и на поверхность. Медленно выплыл толстый ствол орудия. Секунд пять он, словно принюхиваясь, колебался из стороны в сторону, а затем, определившись с местом цели, подался назад, одновременно окутывая срез дула смесью огня и черного дыма. Звук выстрела Сэм не услышал. Предупредительные системы его брони заблаговременно отсекли все внешние микрофоны, предложив ему взамен ощутить силу выстрела всем телом. Пронесшийся над ним снаряд — Прицел был взят слишком высоко, сначала впечатал его в поверхность воздушной волной, а затем подбросил в воздух на полметра, разорвавшись метрах в ста за Сэмом. «Чего разлегся?» — в голосе сервитора преобладали истерично-визгливые нотки. «Вперед! К башне беги! Накроет же!» К какой башне? Покачиваясь, все же динамический шок был силен, Люциус вскочил на ноги. «Куда? Не тупи! Вперед! Бегом к башне! Впереди она!» Кое-как сфокусировав взгляд, человек поднял голову. Перед ним, сбросив при выстреле весь маскировавший ее хлам, красовалась танковая башня, установленная на невысокое, около метра бетонное многогранное основание. Блеснув стеклами триплексов, башня сдвинулась с места, начав разворачивать ствол на замершего в шоке Сэма. «Танк? Пусть только башня, но тут, на корабле!» «Беги, твою мать!» — заверещал сервитор, выводя его из шока. «Попадет, мокрого места не останется!» Очнувшись, ствол уже смотрел на него черной дырой дула, Люциус рванул в сторону, сбивая прицел спрятавшимся за броней наводчиком. «Быстрее! Быстрее же! У него зона гарантированного уничтожения 20 метров! Ложись!» То ли на сей раз системы брони дали сбой, то ли он слишком приблизился к пушке, но на этот раз он ощутил все прелести пребывающего на передней линии бойца. «Бабах!» Низкий бас выстрела пронзил его насквозь, наполняя болью и тумане рассудок, отчего остальные, уже знакомые, сопутствующие эффекты, показались милыми шутками. Вскочив на ноги, «надо бежать», он потряс головой, пытаясь разогнать кровавый туман перед глазами, и ойкнул, когда иглы инокуляра, не удостаивая его какими-либо предупреждениями, впились ему в загривок. Вперёд, Не стой же! У них перезарядка десять секунд! Беги же!» С надрывом заорал сервитор, и Сэм с трудом, переставляя дрожащие ноги, двинулся куда-то вперед. «Восемь! Беги! Пять! Ну что ты! Три!» Туман, наконец, рассеялся, но увиденное было не самым лучшим из зрелищ. Нацелив ствол прямо на него, довольно улыбалась стеклами своих триплексов «башня», «Эх! А так хорошо начиналось! Мне ты...» Не дожидаясь окончания его фразы, Люциус прыгнул, вкладывая в свой прыжок все еще оставшиеся в избитом звуковой волной теле силы. Бабах! Огненный шар расцвел у него под ногами, запоздав на целую секунду. Перелетая через башню, Сэм видел, как неспешно, словно в замедленной съемке, из обреза ствола выскакивает пузатый бочонок снаряда, как тянется за ним огненный шлейф выстрела и как, волнами вытекая сквозь щели набалдашника, начинает сочиться черный дым, формируя черное кольцо. Красиво! «Черт побери!» — успел подумать Люциус, проносясь над дымным. В черноте появились тонкие сизые нити кольцом. «Старались же люди! Рисовали!» «Хлоп!» — резкий удар по ногам. Не удержавшись, неожиданная встреча с поверхностью бросила его на колени. Выбил все лишние мысли, и словно дождавшись разрешения, в шлеме возник голос черепа. «Хороший прыжок, приятель!» «Только не тупи, как прежде! Они разворачиваются!» Вскочив на ноги, Сэм метнулся к башне. Бронированная громада двигала ствол в его сторону с неожиданной для своих габаритов скоростью, обещая всего через несколько секунд вновь вернуться к предыдущему, безусловно выигрышному для нее положению. А «Вот хрен тебе!» Перехватив, непонятно как остававшийся все это время, в руке топор, он бросился к ней, стараясь бежать по дуге. Вновь испытать на себе мощь танковой пушки желания не было. Вот и бетонные основания. Схватившись за, как специально для него, торчащие из брони ручки скоб трапа, Сэм одним рывком втащил себя на плоскую крышу, продолжавшей вращение башни. «Открывай, сова! Кабан пришел!» — рявкнул он, стуча концом рукояти по люку. «Ну, ща гранату кину!» Никакой реакции. «Там вообще...» «Живые есть?» Расставив ноги пошире, башня продолжала вращаться, пытаясь отыскать цель на поле боя. Повернул он голову к появившемуся рядом спутнику. «Живые есть!» — с готовностью закивал тот. «Только выйти не могут. Срослись они со своим танком, с тем, что от него осталось». Бррр. Представив себе наполовину вросшие в агрегаты боевой машины экипаж, Сэм передернул плечами. «Вот же гадость!» «И что делать? Как их того?» «Не гадость, а хаос!» — пощелкал у него перед носом своей клешней черепок. «Ты тут недавно, и не такое бывает. А насчет того, что делать, думай. Это твоя миссия. Моя!» «Как же!» — погрозил ему пальцем в ответ человек. «Сам меня на это подписал. И в кусты?» «Ну, делать-то что?» «Эх!» Поняв, что ответа он не получит, Люциус, крутанув над головой топором, с силой опустил окутанное молниями лезвия на крышку люка. «Дзиньк!» Гладкую, только слегка подзаржавевшую поверхность металла пересекла неглубокая царапина. «Пили-пили!» — соизволил обратить внимание на происходящее сервитор «Дней за пять пробьешь, если батарейки не сдохнут. Они сдохнут. Это я тебе говорю». «Ты не говори. Помоги лучше!» — повторный удар углубил царапину еще на полмиллиметра. «Думай!» — равнодушно произнес его спутник, взлетая выше. «И думай быстрее. У нас гости!» «Где?» Обижав взглядом окрестности, вид с башни был отменным. Люциус задрал голову вверх. «Не вижу никого. Три группы, состав неопределен, движутся с трех направлений», принялся монотонным голосом докладывать сервитор Ожидаемое время контакта — минута. «Подскажи!» — думай. «Сволочь! Есть такое. Мне-то что? Улечу, а вот тебя не рвать долго будут». «Тоже мне помощник!» — буркнул Сэм, наклоняясь над люком, в попытке выломать его грубым, усиленным броней рывком. «Только батареи посадишь!» — ехидным тоном откомментировал его возню череп. «Сорок секунд!» Не слушая его, Люциус наклонился и, вцепившись в край люка, изо всех сил потянул его на себя. «Щелк!» чуть выступавшая за край командирской башенки полоса металла, лопнула, не выдержав его напора, и Сэм, не удержав равновесия, плюхнулся на задницу. Экипаж, несомненно наблюдавший за ним сквозь броню, зенитных смотровых щелей было разбросано по крыше башни штук 5, не преминул воспользоваться своим шансом. Резкий рывок почти сбросил человека вниз, выручила все та же скоба, схватившись за которую он и повис — наискось распластавшись по броне. «Двадцать пять секунд!» — напомнил о своем существовании сервитер, но Люциусу было не до того. Внизу, по бетону основания, змеились толстые разноцветные кабели, чьи концы исчезали в металле пола. Занеся над ними топор, к тому, что оружие никак не желало теряться, всем уже привык. Он осторожно рубанул по кабелям, ожидая фонтана искр но те отнеслись к его атаке как-то без ожидаемого огонька. Издав чавкающий звук, они просто распались, принявшись заливать пол грязно-зеленой жижей, медленно засочившейся из резервов. «А электричество где?» — вслух произнес он, разглядывая начавшую источать легкий дымок жидкость. «Какое электричество? Это же питание!» Как само собой разумеющееся, непонятно пояснил сервитер, и видя или, ощущая недоумение человека, пояснил. «Живые они были. Чего непонятно-то?» «Питание это было...» «Как какашка?» «Ого! Кашка-малашка!» 10 секунд! Готовься!» «А это...» — постучал Сэм по броне. «Без питания сколько?» «Ну, жить она еще долго будет?» «Нет. Уже она. Сам посмотри!» — отрывисто пискнул череп, поднимаясь повыше. «А еще лучше! Гостей встречай! 5 секунд!» Темно-зеленая масса, судя по всему, одна из тех самых трех групп, о которых предупреждал сервитор, уже была менее чем в сотне метров. Когда Люциус, убедившись, что башня более не представляет угрозы, ее вращение прекратилось, а ствол мертво уткнулся в пол, прыгнул, целя в центр накатывавшихся на него низкорослых существ. Невысокие, редко кто был выше его колена. Пузатые внешне эти демоны напоминали шарики, к которым зачем-то прилепили тонкие веточки ручек и ножек. Они, в принципе, могли даже показаться милыми, если заменить лоснящуюся пятнистую темно-зеленую шкуру на мягкую и пушистую шорстку. Такой пушистик мог стать вполне домашним обитателем дивана и всеобщим любимцем в семье, если бы не одно «но». Оскаленная, полная крупных акульих зубов пасть – полностью сводила на нет всю мимимишность этих созданий, жирным крестом перечеркивая даже теоретическую возможность приема эдакой сухопутной пираньи в семью. Если это только не семья самоубийц-мазохистов, разумеется. Приземлившись почти в центре, радостно блеснувший зубами свармы, новый термин сам всплыл в голове, Сэм крутанулся на месте, очерчивая топором сверкнувший синим круг. Демонята – Самые мелкие в своей демонической иерархии лопались, издавая хлюпающий звук, стоило только лезвию топора коснуться их шкуры. Разваливаясь на части, они заливали пространство вокруг себя темно-зеленой жижей, точь-в-точь -точь похожей на вытекшую из перебитых кабелей танковой башни. «Сзади!» «Двадцать шагов!» — вторая, — напомнила о себе сервитор, И Люциус, ласково пригладив обухом двух самых шустрых, сумевших увернуться от кольца смерти, созданного его оружием, прыгнул назад, разворачиваясь на огненных струях выхлопов прямо в воздухе. Здесь его ждали куда более серьезные товарищи. Пять высоких, густо покрытых зарубцевавшимися струпьями человекоподобных существ, слитно качнули своими лошадиными головами, принимая вызов, и, наклонив в его сторону длинные и прямые рога, двинулись на человека. Привычно крутанувшись вокруг оси, сам уже был готов победно улыбнуться, торжествуя очередную победу, но эти парни оказались крепче крысы с вармы. Топор, нанеся глубокие резанные раны на животах пятерки, только отбросил их назад. Раны человеку, такой хватило бы с запасом на пару смертей, принялись затягиваться на глазах, смыкая края и оставляя после себя только потеки все той же буро-зеленой жижи, перемазавшие бляшки чуть более светлых на фоне шкуры струпьев, которыми как броней было покрыто все тело этих демонов. «Ах ты ж тварь!» Обратным махом, обухом Сэм отоварил самого шустрого из пятерки, отчего тот плюхнулся на задницу, тряся головой. Оставшаяся четверка разделилась, и парами, два слева и два справа, перешла в атаку. Прыгнув влево, своими силами, без помощи ранца, Люциус рубанул ближайшего демона по шее, пользуясь тем, что его напарник, оказавшись за спиной товарища, замешкался, решая, с какой стороны лучше того обойти». «Еще удар!» На сей раз рогатый успел подставить руку, блокируя атаку, и лезвие неприятно скрипнув, скользнуло по покрытой бляшками конечности, сорвав несколько и срезав попутно тонкий слой шкуры с мясом, подобно тому, как опытный кулинар, мастерски взмахнув ножом, нарезает ту же ветчину тончайшими ломтиками для украшения ими своих блюд. Но в данном случае не Сэм, ни тем более демон — не спешили восторженно вздохнуть, оценивая ювелирную работу лезвия. Люциус по причине того, что толстый кусок, а лучше вся рука, был бы больше, ну а демон А демон просто взвыл от боли и затряс раненной лапой, разбрасывая во все стороны крупные буро-зеленые капли тягучей слизи. Второй, озадаченный его воплями, замер, даря человеку несколько секунд, и Сэм, не тратя их понапрасну, вновь рубанул раненого по шее, направляя острие в еще не полностью зажившую рану. Этот удар оказался гораздо более результативным. Зараставшая на глазах рана еще не обладала всеми свойствами демонической плоти. Острие, легко прорубившись сквозь тонкую молодую шкурку, глубоко вошло в шею создания хаоса, практически отсекая рогатую башку. Поспешно выдернув топор, почти отрубленная голова запрокинулась демону за спину, он нанес следующий удар, целясь по хрящам и жилам единственному, что соединяло рогатую лошадиную морду с телом, и те лопнули, освобождая туловище от верхней части». Обезглавленное тело упало вперед, и Люциус, предусмотрительно отпрыгнувший на пару шагов назад, увидел как второй, так и не успевший обойти своего, сейчас уже мертвого товарища-демон, присев на корточки, склонил голову, разглядывая отрубленную голову. Не дожидаясь дальнейшего развития событий, Сэм, активировав прыжковый ранец, одним махом перемахнул через головы, а вернее сказать, рога, уже почти подбежавший к ним, первой парочки Присев, он крутанулся на месте, стараясь зацепить лезвием ноги демонов, направляя острие под их колени в надежде перерубить сухожилие. С одной ногой из четырех это получилось. Стоявший слева демон взмахнул руками и, так и не завершив разворот, начал медленно заваливаться на бок». Приложив его обухом по затылку, в черепе что-то ощутимо хрустнуло, Люциус снова прыгнул, на сей раз выбрав в качестве точки приземления и же почти пришедшего в себя пятого демона, того самого, который, получив между рогов ощутимую плюху в самом начале, все еще сидел на полу, силясь прийти в себя». Выставив вниз острие, Сэм обрушился на успевшее только поднять голову вверх существо, распарывая его от шеи до паха и отбрасывая навзничь. Выдернув топор, он снова прыгнул. Теперь уже своими силами. Индикатор ранца на его забрали принялся моргать желтым, сигнализируя об истощении энергии. Этот короткий прыжок завершился крайне неудачно для едва шевелящего своими конечностями рогача. Сапоги инквизитора ударили точно в его распоротую грудь, превращая в зелено-бурую кашу непонятного вида внутренности и вычеркивая второго из списка живых. «Группа 3 напомнил о своем существовании сервитер, — «цель одиночная, крупная, подойдет через три минуты». Принял, с сожалением, посмотрев на свои, покрытые толстым слоем слизи сапоги, инквизитор, перехватив топор, приглашающий качнул им в сторону второго из первой группы. Не тратя время на своего напарника, разрубленные сухожилия срастались гораздо медленнее а обычные пусть и пронизанной хаосом плоти, он продолжал двигаться на человека, расставив руки в стороны, словно старый приятель, радующийся встрече со своим другом и жаждущий заключить его в свои объятия. Легко уклонившись от первых двух ударов Сэма, демон отскочил назад, нервно оглядываясь себе за спину. Там, в десятке метрах от него, уже вставали на ноги два оставшихся, спешащих присоединиться к драке товарища. Не дожидаясь, когда к нему подойдет подкрепление, Люциус рванулся вперед, осыпая противника градом ударов, от которых тот, несомненно, более опытный боец, то уклонялся, то подставлял костяные бляшки, стараясь парировать его удары. Поняв, что он проигрывает, отстававшая парочка медленно, но верно приближалась всем присел и без размаха ткнул обухом демона вниз живота. Визг, который тот и сдал, однозначно показал, что перед человеком мальчик. Отгоняя от себя мысль, «Если есть мальчик, то значит, у них и девочки есть», инквизитор поневоле обрушил обух на согнувшегося вдвое демона, стараясь попасть тому в основание черепа, благо лошадиная голова его противника нагнулась к полу, терзаемая болью из разбитых, «Ну, вы поняли, из чего». Удар получился на славу. Коротко хрустнув, смялись, оказавшиеся не такими уж и прочными кости затылка. Сэм промахнулся самую малость. Обух ударил не в основание, а чуть выше шеи, отчего увенчанная парой длинных и прямых рогов уродливая башка провернулась и, загнав свои же рога себе в брюхо, демон медленно повалился на бок, так и оставаясь в скрюченном положении. Пробежав в паре метрах от сильно хромавшего рогача, Люциус, не снижая скорости, врезался во второго, державшего в вытянутых руках над головой голову своего товарища, словно это был молот, к которому безумный оружейник приклепал сразу две рукояти. Отлетев от толчка на пару шагов, порождение хаоса пружинисто поднялось на ноги и, перехватив свое оружие рогами вперед, рванулась на своего обидчика. Первые несколько выпадов Сэм отбил играючи. Неудобная голова сильно скрадывала возможности демона, отчего ему пришлось ограничиться короткими выпадами, пытаясь насадить инквизитора наподобие двузубой вилки. Отойдя от его прытия, Человек и сам перешел в наступление, делая короткие выпады. Создание хаоса рвалось в ближний бой и постоянно сокращало дистанцию, не позволяя Сэму воспользоваться преимуществами длинной рукояти. Так продолжалось секунд пять. А затем, резко повернув свое оружие, демон ловко поймал древко топора и, упав на спину, вырвал его у Люциуса из рук. «Ты обезоружен!» прокомментировал откуда-то сверху наблюдавший за всем происходящим с безопасной дистанции сервитер. Штраф 30 секунд, до подхода третьей цели минута 40. Отшвырнув топор в сторону, противник Сэма изобразил на своей морде подобие улыбки. Зрелище, надо признать, было жуткое. Вы улыбающуюся лошадь видели? Настоящую лошадь. Не ее человеческое подобие. Вот. Перехватив голову своего товарища за рога, демон снова вознес ее над собой, намереваясь использовать ее наподобие палицы, и двинулся вперед, продолжая удерживать на лице все то же торжествующее выражение. «Гранаты восстановится через три, две, одну», — появился в эфире черепок. «Запас восстановлен». «Восстановлен? Это как?» — отпрыгнув. Порядком измочаленная голова вспорола воздух в считанных сантиметрах от его груди. Сэм сунул руку в гранатную сумку. Там, как и в самом начале его выхода на седьмую палубу, мирно лежали три небольших цилиндрика. «Откуда?» Увернувшись от очередной атаки, он рванул бегом, разрывая дистанцию со своим противником. «Я же их на крыс потратил!» реген гранат составляет 15 минут. «Разве ты не знал?» С самым искренним удивлением в голосе произнес сервитор. «В правилах же все есть». не читал Отбежав еще на пару десятков шагов, Сэм, не слушая нравоучительное ворчание сервитора, выхватил из гнезда цилиндрик и нажал кнопку на его торце, активируя таймер детонатора. «Первой жертвой стал хромой». Не обращая никакого внимания на моргавший огонек у своих ног, он перешагнул через гранату, чтобы в следующий момент разлететься на куски, приняв всю силу взрыва себе, пардон, в промежность. «Лови!» Высветив в воздухе ярко-красную дугу, вторая отправилась к демону с черепом в руках, но тот, в отличие от только что разорванного на куски товарища, был наготове. Чуть отступив назад, он пригнулся и, точно выбрав момент, врезал по подлетевшей гранате своим оружием, уподобляясь игроку. Взрыв, последовавший метрах в пяти над его головой, предсказуемо не нанес никакого ущерба улыбчивому, который, как бетер, отбивший сложную подачу, торжествующе поднял вверх руку, опустив рогатую ракетку вниз. «Этим Сэм воспользовался». Третий и последний цилиндрик звонка щелкнула металл пластин подле его ног, прерывая несомненно победную серию. Бабах! Штраф за утерю оружия истек. Одновременно со взрывом раздались слова сервитора, и рука Люциуса вновь ощутила приятно успокаивающую тяжесть оружия. Группа 2 не уничтожена, группа 3 — прибытие полсотни секунд не дал ему расслабиться череп, направляя луч своего фонаря на выползавшего из небольшой ямки демона. Достаточно было одного взгляда, чтобы понять, как сильно ему досталось. Шкура, иссеченная осколками, была залита зеленой массой, его качало из стороны в сторону, а из бедра правой ноги торчал плоский кусок металла. «Живучий гад!» — занеся над головой топор, Сэм рванулся к нему изо всех сил, видя, как прямо на глазах начинают затягиваться раны, без сомнения приковавшие бы любого человека к койке на многие месяцы, если не годы. Селес что-то сказать, тот захрипел, поднимая руку, но было поздно. Удар, в который человек вложил все свои силы, удар, усиленный силовой броней, развалил тело последнего из второй группы до пояса, заливая все вокруг уже знакомой слизью. «Поздравляю с первой ПВП-победой!» Лапка сервитора выбила короткий победный ритм по его наплечнику. «С чем?» «С победой над другим игроком. Я же сказал, ПВП-победа. Игроков здесь мало, но они есть. А этот, луч фонаря пробежался по располовиненному телу, из ветеранов раз до демона дошел». Это был человек, наклонившись над телом, Сэм попытался разглядеть хоть что-то знакомое в лежавшем перед ним игроком, но, признавая неудачу, покачал головой. «Был. Перешел за хаос. Прошел линию до конца и в качестве бонуса выбрал сюжетку демона. Ты же рабом можешь». Вот, а он демоном стал. «И много здесь игроков. Десять секунд до прибытия группы три. Взлетев вверх, пискнул сервитор. Готовься, инквизитор. Сейчас будет весело». «Откуда?» Опираясь на топор, Сэм огляделся. «Что-то тихо. «Тихо, потому что еще две, одна. Смотри!» Тонкая лапка указала на появившееся в воздухе марево. Набиравшее силу дрожания осветилось. Вначале слепящее белым светом, который рывком, словно кто-то невидимый, щелкнул выключателем, сменило цвет на черный, став похожим на дымную кляксу, зависшую и, вопреки всем законам физики, не желавшую растворяться в воздухе. Несколько раз дернувшись, она, словно решившись, принялась расти вверх и вниз, превращаясь в веретено, если кто еще помнит этот ныне позабытый предмет древнего обихода. Закончив превращение, Клякса замерла, выбрасывая в стороны короткие черные щупальца, а из ее центра, из верхней части, высунулась и принялась оглядывать окрестности бочкоподобная голова, покрытая чешуйчатыми пластинками и имевшая на лбу короткий рог наподобие носорожьего. Увидев инквизитора, небольшие глазки, устроившиеся на плоском, лишенном носа лице монстра, вспыхнули темно-оранжевым огнем, и существо, распахнув свою безгубую и беззубую пасть, как у черепахи, издало босовитое рычание, могущее стать предметом зависти любого сторожевого пса». В следующий момент из веретина показалась рука, сжимавшая толстую, почти в тело Сэма, дубину. Из портала это создание вылезало боком, словно с трудом протаскивая свое пузатое тело в щель между мирами. «Это что?» Отбежав на десяток шагов в сторону, поинтересовался у своего спутника Люциус, испытывавший, будем честны, неприятный холодок внизу живота. «Демон!» — просто ответил тот. «Класс — дикарь. Размер средний. Ничего особенного». «Средний?» — прикинув его рост, Сэм покачал головой. «Он же раза в два больше меня». «Не везде размер имеет значение», — нравоучительно произнес череп. «Справишься». «Ту пятерку за три минуты уговорил. А здесь не сильно сложнее». «Главное у нас что?» Вовремя сделать ноги, без энтузиазма качнул головой человек, наблюдая, как новый противник топчется на месте, явно к чему-то готовясь. Нет, главное не тупить. Наконец, определившись с планом действий, демон, взмахнув в воздухе обломком ствола, двинулся на инквизитора, продолжая угрожающе рычать. Ну все, я наверх, не тупи. Сделав небольшой круг в воздухе, Сервитор взвился вверх, оставляя Сэма один на один с гигантом. «Помощничек! Ишь, блин, спутничек достался!» — проворчал ему в ответ человек, стараясь занять более удобную боевую стойку и не представляя, как он будет справляться с этим монстром. Тем временем монстр, сократив две трети разделявшего их расстояния, на миг остановился и, рывком подняв свое оружие вверх, бросился прямо на Сэма с каждым шагом двигаясь все быстрее и быстрее, что казалось просто невероятным для такой махины. Как Люциусу удалось увернуться, он и сам не понял, действуя исключительно инстинктивно. Пронесшийся мимо гигант, разогнавшийся до приличной скорости, попытался остановиться. Но законы физики одинаковые для всех, ну или почти всех вселенных, сейчас работали против него, продолжая нести его мимо цели — остановиться дикарь смог только метрах в 20 от цеа удивленно рассматривавшего этот забег поняв свой промах демон вновь огласил окрестности низким ревом после чего воздев к потолку свою дубину двинулся на человека желая повторить попытку в этот раз дикарь действовал не спеша приблизившись к люциусу на три десятка шагов он замер и, качая головой вверх-вниз, внимательно рассмотрел разделявшее их пространство. Придя к какому-то выводу, он вновь зарычал, но теперь в издаваемых им звуках слышались отчетливые нотки удовлетворения. Потоптавшись на месте еще секунд десять, демон вздохнул, как бы сетуя на свою работу, после чего, вскинув дубину к потолку, рванулся на инквизитора. Показывая демону свою готовность, Сэм, подражая ему, поднял вверх топор, словно он собирался встретить несущуюся на него смерть встречным ударом и напрягся, выбирая нужный момент. Вот. Отпрыгнув в сторону, судя по всему, этот маневр азартно взрыкивающий демон не заметил, Люциус прыгнул за ним и, взмахнув топором, рубанул его под колено. Атака дикаря была проста. Сбить с ног, врезавшись в цель с разбега, а затем, используя все возможное, втоптать, вбить в пол, превращая противника в кровавую кашу. Чем, собственно, создание хаоса сейчас и занималось, упустив из виду только одну деталь. Собственно, отсутствие цели — победно рыча гигант лупил дубиной и отвешивал пинки ни в чем не повинной груди металлических пластин, превращая их в труху, будучи уверенным, что сокрушает своего врага. Впрочем, для справедливости следует отметить, что и удары, направляемые сыном под коленом монстра, имели примерно такую же результативность, то есть нулевую. Шкуры этого создания была не в пример прочнее, а те неглубокие, Прорезы, что оставляло острие, затягивались гораздо быстрее, сводя на нет все попытки человека обезножить его. Утомившись от своего занятия, дикарь выпрямился и, издав довольное ворчание, потянулся совсем как человек, закончивший тяжелую работу. Закончив свои подтягивания Люциус предусмотрительно отскочил назад, демон принялся ворошить гору хлама дубиной, пытаясь отыскать остатки тела и, не найдя, издал удивленное ворчание. Пошевелив мусор ногой, снова впустую, монстр присел на корточки и, отложив в сторону дубину, запустил в него обе руки, тщетно стараясь отыскать хоть какое-то свидетельство своей победы. Рычание, издаваемое им в ходе этого занятия, стремительно меняло свою тональность, последовательно переходя все стадии. От недоуменно удивленного до злобно растерянного — Увидев в его согнутой позе свой шанс, от усердия демон встал на колени, просеивая обломки сквозь пальцы. Сэм прыгнул на него мете-бронированными подошвами в основание черепа. Удар, усиленный рывком двигателей на спуске, получился просто отменным. Ноги Люциуса, несмотря на все защиты силового каркаса, пронзила вспышка боли, а под ступнями что-то хрустнуло, сминаемое импульсом его тела. Вот только на дикаря это не произвело ровно никакого впечатления, но ну не считать же изданное им недовольное ворчание за результат. Отмахнувшись, так человек отгоняет надоедливую муху, Сэм поспешно, сжигая последние крохи энергии, отпрыгнул в сторону — Демон, продолжая недовольно ворчать, встал и принялся топтаться на месте, оглядывая окрестности в поисках ускользнувшей жертвы. Заметив человека, инквизитор не стал прятаться, понимая всю бесполезность этого занятия. Монстр, издав угрожающий рык, вскинул руку вверх, по-особенному складывая толстые пальцы, и тотчас поверхность вокруг одинокой фигурки вскипела зелеными волнами газа, не весть откуда возникшими вокруг человека. «Беги!» — взвизгнул висевший на цемом сербитер. «Кислота, радиация, чума!» Оглянувшись, зеленые волны колыхались, казалось, по всему видимому пространству. Люциус рванул к единственной возвышенности — мертвой башни танка, черневшей, как остров, посреди красивого, но смертельного моря. «Быстрее! Быстрее!» — торопил его летевший сверху череп. «Плотность растет, броня еще секунд десять выдержит». Ему хватило восьми, когда он, наконец, оказался на плоском верху башни. Вся броня уже была темно-бордового цвета, утратив большую часть своих защитных свойств. «Все, слили задание», — разглядывая почти насквозь проеденный наручень, покачал головой Сэм. «Отвоевались», — продолжил он, переведя взгляд на свое оружие, по лезвию которого более не пробегали тонкие синие молнии. Да и оно само оставляло желать лучшего». Сквозь оплавленные дыры проглядывала сложная начинка, ставшая сейчас просто мертвым куском металла. «Чего отвоевались-то? Отставить панику!» Спустившийся к нему сервитор беззаботно махнул лапкой. «Фигня! Газ сейчас рассосется. А броню тебе новую я уже собрал. Лучше этой будет». «Давай сюда!» — протянул руку Люциус. «Ну уже Броню новую давай!» «Э, не могу!» «Ее идентифицировать сначала, потом откалибровать, почистить». «А мне как?» — сунул ему поднос нос на ручень Сэм. «И воевать мне чем? Этим?» — встряхнул он искалеченным топором перед ним. «М-да», — потер тот лапкой речевой модуль. «Чинить дороже новый будет, но я сохранил твою винтовку». Радуясь найденному выходу, прищелкнул он клешней. «Держи. Батареи, правда, нет». Вместо топора в руке Люциуса появилась выданная кладовщиком винтовка. «Лучше закурить дай», — покачал головой инквизитор. «На что мне она? У нее штык есть, а курить вредно, да и нет у меня». «Жаль, значит, план «Б» отменяется». Откинув штык-нож, Люциус критически осмотрел тонкий, обоюдоострый клинок. «И что мне им делать? Пощекотать этого?» — кивнул он на неспешно бредущего к ним дикаря, чья грудь раздвигала зеленые волны наподобие волнореза невиданного судна. — Ты уж придумай что-нибудь. А что за план «Б»? Расскажешь? — Хотел дать ему прикурить. Убирая штык, пробормотал Сем. — Зачем? Думаешь, он курит? — А вдруг? — Начал бы, там рак легких и капут. Лет так через... много. — Держи, — протянул он ствол сервитору. Забирай, мне это без надобности. Думаешь, у него есть легкие? Винтовка исчезла, оставив его руки, впервые с начала этого похода пустыми. Смотри, яд рассеивается. Давай, вали его по-быстрому и пойдем отсюда. Издеваешься? Проводив взглядом упорхнувшего вверх сервитера, всем перевел взор на демона. Остатки яда действительно, начавшего пропадать, более не скрывали его тело, и было видно, что на него зеленая субстанция подействовала, как если и не лекарство, то как что-то полезное, точно. Буро-зеленая туша просто лоснилась, блестя своими чешуйками, словно только что выбралась из бани или чего-то подобного, применяемого созданиями хаоса в сходных целях. Не доходя до башни шагов 15 демон замер и вдруг со всей силы ударил своей дубиной за секунду до соприкосновения с заваленным хламом полом ее конец окутался зеленым мерцанием множества тонких молний. Взметнувшееся облако мусора на миг скрыло его из виду, а когда рассеялось, то первым, что бросилось в глаза, была не широкая, а в средний шаг, дорожка зеленого цвета, быстро бегущая по направлению к башне. «Что за...» «Волна силы! Прыгай!» — заорал во всю мощь сервитер. «В сторону! Быстро!» Слова «не тупи» Сэму услышал уже в воздухе, наблюдая, как переламывавшая в пыль оказавшейся на ее пути хлам волна добежала до бетонного основания башни, налилась ярким светом, и башня, рассчитанная на прямое попадание снаряда крупного калибра, лопнула, разваливаясь на несколько кусков. «Твою мать!» — отбежав на безопасное расстояние, Люциус поднял голову вверх. «Охренеть!» — предупредить не мог. «Я все забываю», — мне стал спускаться вниз череп, что кое-кто мануал не читал. А там, между прочим, все детально расписано. Яд, к слову, 23 минуты перезаряжается, а волна — 3, что, несмотря на ее относительно низкую скорость... «Под нами что?» — перебил его человек, откинув ногой, покрывавший пол хлам. «Технический, номерной уровень. Туда заданий нет». «А что, спрашиваешь?» «Он палубу не пробьет?» «Вон как вдарил», — кивнул человек на расколотую башню. «Палуба-то... Нет, конечно. Это же склад». «И что?» «Тут все. И стены, и пол, и даже потолок. Все, в общем, с добавками адамантиума сделано. Склад же». «Значит, не провалимся». Возникшая была у него надежда на отступление в обход комиссара. Угасла, так и не набрав силы. «Адамантиум, чтобы ты знал», — продолжал тем временем сервитер, «отражает любое силовое воздействие. Так лезвие твоего топора, э, бывшего топора, имеет специальные ноды для испускания энергии, а сам топор имеет конфигурацию «Погоди!» Следя за дикарем, который неспешно брел к нему, Сэм поднял голову вверх. «Отражает? И стены, говоришь, тоже?» «Ну да, а... Эй, дебилушка!» Подобрав с пола кусок какой-то железки, Люциус швырнул его в демона. «Ты чего такой здоровый вымахал? Я же тебе могилу копать упорюсь!» «Ты что? Он же в бешенство впадет!» Заверещал сервитор, взмывая к потолку. «Знаешь, что он тогда натворит? Да нас порвет! В его и титану завалить сложно будет!» «Сам большой, а члена не видно!» — продолжал гнуть свою линию Сэм, игнорируя своего спутника. «А, нет, извини!» — приставив руки к шлему, изображая бинокль, он деланно рассмеялся. «Так у тебя же его нет! Или был? Оторвали в детстве? Или тебя кастрировали, чтобы таких уродов не плодить?» Замерший при звуках его голоса демон внимательно слушал... По его неподвижности можно было подумать, что он не понимает речь инквизитора, но вот последнее высказывание явно нашло свою цель. Взревев и крутанув над головой свое оружие, дикарь рванул на Сэма, продолжая реветь во весь голос. «Еще и ноги кривые!» — плеснул бензинчиком в разгоравшийся костер оскорбленного самолюбия человек, отступая к ближайшей стене. В реве его жертвы было сложно разобрать какие-либо эмоции, Но вот обещание мучительной смерти читалось на раз. «Ну что, уродец?» Оглянувшись, до стены было метра полтора. Люциус принял боевую стойку и покрутил в воздухе кулаками. «Иди сюда, чудик! Ща так отделаю, родная мать не узнает. Или у тебя ее нет? А может, она от тебя в роддоме отказалась, а? Как увидела, так и...» «Взревев!» оскорбление человечка давно переполнили чашу его терпения. Дикарь взмахнул дубиной, прибавляя к восстановившейся силе всю ненависть на эту кроху, посмевшую оскорбить его. Адепта второго круга из силы ударил оружием об пол, высвобождая зеленую волну. Силовая дорожка рванулась к человеку, разбрасывая в стороны венчики молний от переполнявшей ее энергии и оставляя на сплаве Адамантиума подпалины. Так велика оказалась его ненависть. Адепт видел, как расслабленно, понимая всю свою обреченность, опустила руки жертвы и мысленно усмехнулся. Это был далеко не первый инквизитор, посягнувший на его владение» как тот вдруг взмыл вверх, вырастив из спины два длинных языка пламени. Провожая его взглядом, дикарь не заметил, как добежавшая до стены волна вспыхнула, наливаясь светом, сжалась в один плотный сгусток, пытаясь пробить препятствие, и бессильно отскочив, метнулась назад, превратившись в подобие кометы с толстым, разлохмаченным концом. Взрыв застал Сема в воздухе. Моментально настигшая его волна спрессованного воздуха закрутила его и, развернув, впечатала в пол, выбивая дыхание. «Это было круто!» Спустившийся к начавшему копошиться в попытке встать человеку, сервитор принялся возбужденно нарезать круги вокруг его головы. «Он дубиной так, бак, а ты вверх, вжжж! А она как отскочит! Не зуди!» Сняв каску, Люциус отбросил железный горшок в сторону. «И так в голове звенит, а ты еще мельтешишь». «Я не зужу». «Зудю?» Зависнув над шлемом, череп подхватил его и поднес обратно к человеку. «Надень, просквозит. Тут знаешь, какие сквозняки». «Отстань, мамочка!» Отмахнулся Сэм, вставая. «Ты мне...» «Ой!» — скривился он, схватившись за вспыхнувшее болью бедро. «Я, кажется, ногу сломал». «Ничего ты не сломал», — тотчас откликнулся его спутник. «Ушиб. Средний. Ничего особенного. Пройдись. А лучше попрыгай. Отойдет». «Я лучше тебя пну», — сделав вид, что готовится ударить ногой, он с удовольствием отметил, как черепок, выронив шлем, поспешно отлетел на безопасное расстояние. Успокоился? Взлетев на уровень его глаз, сервитор нетерпеливо крутанулся вокруг оси. «Нет». «Давай-давай, снижай градус. Сейчас самое приятное будет». «Приятное? Например?» «Пошли лут разбирать. Ты же босса вальнул. Пошли-пошли-пошли». Ухватив лапкой наплечник, череп несколько раз сдернулся, пытаясь сдвинуть человека с места. «Да не тупи ты! Он же сундук, видишь?» Отцепившись от такого непонятливого создания, сервитор метнулся вперед и замер, зависнув в десятки метров над материализовавшимся из воздуха объемистым ларем, сквозь чуть приоткрытую крышку которого пробивалось мягкое и многообещающее золотистое сияние. «Открывай!» — пропищал он, подрагивая всем корпусом. «Страсть, как интересно, что там!» «Готов поспорить!» подволакивая ногу, боль так и не прекращалась. А лечилка и на молчал, исчерпав запас расходников. «Нет там ничего эдакого. Шлак один». Крышка продолговатого сундука откинулась, стоило ему поднести руку, и Сэм замер, ослепленный исходившим изнутри золотым сиянием. «Да что он?» Жаба до последней секунды, с сомнением косившаяся на ларец, подпрыгнула, и закатив глаза, двинулась к Марьеву богатство, вытянув вперед лапки словно зомби, если, конечно, бывают зомбы лягухи Так же быстро, как оно и появилось, сияние исчезло, прихватив с собой сундук. Стоило только руке человека погрузиться в показавшийся ему теплым и даже каким-то мягким свет. Исчезновение Ларя подействовало на лягуху, как попадание девятимиллиметровой пули в голову зомбака, Сдрогнув всем телом и издав неразборчивый звук, она рухнула наобзничь и осталась лежать, слегка подрагивая длинными, увенчанными ластами ногами. «И где награда-то?» — повернув голову, Сэм недоуменно посмотрел на сервитора. «Или ты хочешь сказать, что я вот за это кровь проливал?» Рука инквизитора указала на небольшую кучку монет, короткий меч — пистолет с толстым стволом и коробчатым, наподобие Маузера, магазином. «Вот за это!» — повторил он, глядя, как предметы один за другим исчезают, стоит только к лишне его спутника прикоснуться к трофеям. «А что ты с первого уровня хотел? Сразу фиолет и легендарку? Вот подкачаешься тогда...» цфуты Пнув ни в чем не повинную пластину, Люциус отошел в сторону. «Это надеялся, но хоть с босса...» «Чего стоящее снять?» «Так мы и сняли. Шесть сотен монет. Броню отремонтируем и...» «И снова на миссию, да?» «Конечно. Победим. Новый лут получим. Еще денег». «И опять в бой, верно?» «А чего ты хотел?» «Не люблю гринд». «Ой, люди добрые!» Взлетев повыше, Череп направил на него свою лапку и закричал, словно кроме них тут были еще люди. «Посмотрите на него!» «Сам игру начал, сам правила не читал, а теперь нам гринт не нравится». Увернувшись от брошенной в него пластины, сервитер продолжил. «Мир здесь такой, тебя насильно сюда не гнали. И перестань полками кидаться, складки еще восстанавливать будут». «Полками?» Присмотревшись к пластине, Люциус с удивлением для себя отметил, что его спутник был прав. Боковые крепления и небольшие бортики по краям – однозначно свидетельствовали, что некогда эта железка и вправду была частью складского стеллажа. «То есть это действительно склад был?» — повел он рукой вокруг. «Ну, я же тебе говорил склад, и когда про Адамантиум, про сплав его в стенах говорил, забыл или контузило тебя?» «Такой большой? Я думал, это так. но ну, к слову, пришлось?» «Не, точно контузило». Я с самого начала толдычу склад это. «Погоди. Если это склад, пусть бывший, мы тут чего-либо ценного найти сможем?» «Первая разумная мысль. Поздравляю!» Не имея возможности поаплодировать, сервитор защелкал клешней. «Молодец! Допер! Хвалю! Глядишь, уровней через пять я из тебя вполне нормального человека сделаю!» «Да я и так нормальный. Меня устраивает». «Нормальный! Пф! Как же!» «Пошли!» Вытянув манипулятор, черепок указал на дальнюю стенку. «Вон там что-то есть. Сейчас проверим и к комиссару сдавать задание пойдем. Потом к той троице. После к Рассилиусу. Он наши трофеи осмотрит, идентифицирует, а вось что-то путное есть. Наденешь. Ну а уж после по миссиям. Новый лут, новый обвес и так далее». «Опять гринт. А без него никак?» «Я все же босса завалил. Может, меня после такого подвига к магистру пустят? Логично же, герой и все такое». «Увы, друг мой». Подлетев, сервитор сочувственно постучал человека по наплечнику. «Увы, мир сорокового тысячелетия вообще лишён логики. Здесь только гринд и война».